История 89. Чистый блеф. Требование к кандидату на должность менеджера-консультанта в магазине цифровой и бытовой техники. Умение вместе с клиентом читать информацию на упаковке товара таким образом, чтобы ему казалось, что вы отвечаете на его вопрос и реально во всём этом разбираетесь. Старый анекдот. Когда я посещал офисы китайских компаний, то в комнатах для совещаний часто видел доску для рисования маркером. Она была исписана какими-то цифрами, пометками о важных встречах, лозунгами, обозначавшими какие-то стратегии и так далее. Мне казалось это не очень дальновидно после совещания оставлять доску исписанной, так как в офисе бывают самые разные люди, в том числе конкуренты или их шпионы. Когда я сам стал работать в китайском коллективе в Пекине, то обнаружил, что к одному из первых совещаний в переговорной комнате Тоже появилась такая доска. В течение недели она была исписана, при этом старые надписи не стирались. Позже ею стали меньше пользоваться, зачастую она простаивала около месяца, но потом её наполняли новым содержимым. Я относил это насчёт любви китайцев к наглядности, дескать, они лучше воспринимают, если им не только говорить, но и писать. Чуть позже появилась вторая доска. На ней должен был появиться перечень крупных проектов которые ведёт или планирует начать компания. Некоторые из них находились на стадии идей, то есть реальными проектами совсем не были. Причём эти идеи назывались каким-то громким именем, записывались на доске и про их обсуждения забывали. Мне это показалось странным, но все китайские коллеги вели себя так, будто это абсолютно нормально. Никто не рвался обсуждать эти мега-идеи или делать что-то для начала их реализации. Боже, мне рассказали историю о том, как гендиректор одной небольшой фирмы, занимавшейся производством бытовой техники, повысил объёмы продаж очень простым способом. Он распорядился вывешивать у выхода из офиса таблички с достижениями. Их было хорошо видно снаружи, которые гласили: "Заказы в первом квартале полностью выполнены. Заказы на второй квартал приняты. Производство полностью загружено. Заказы в этом квартале больше не принимать" и тому подобное. На самом деле ситуация была вовсе не такой уж радушной. Компания держалась на плаву, но и заказов было не очень много, а денег на серьёзную рекламу не хватало. Проходящие мимо потенциальные покупатели замечали объявление, думали, что бытовая техника этой фирмы пользуется особой популярностью, и многие спешили заранее заказать её. В результате компания укрепила свои позиции в родном городе, её прибыль возросла, а через год она вышла уже на провинциальный уровень. Ситуация с маркерной доской в офисе аналогична. Оказалось, что записи на ней делались не столько для нас самих, сколько для посетителей офиса, потенциальных партнёров, покупателей, инвесторов и так далее. Наша доска впечатляла. Там были заметки о грядущей покупке пары мисторождений полезных ископаемых, упоминания нескольких крупных проектов в области сферы услуг, сельского хозяйства и внешней торговли. Когда я это понял, у меня возник вопрос: А почему нельзя просто изписать доску, взяв проекты и установки с потолка, как это сделал гендиректор упомянутой компании? Зачем проводить совещания и поднимать на них эти темы, слушать мнения сотрудников, которые вели эти проекты? Слово "вели" в кавычках, потому что у этих людей были другие обязанности, а им в нагрузку давали новый проект. Они должны были изучить соответствующую тематику и раз в неделю выступать несколько минут на эту тему, кратко описывать ситуацию в отрасли, например, Боже, стало понятно, зачем это нужно. Потенциальные партнёры любят устанавливать тайные неформальные отношения с сотрудниками компаний, которые им интересны, и вскользь расспрашивать о ситуации в фирме. Если бы мы просто писали на доске, они бы сразу узнали, что это чистый блеф. А раз мы проводили совещание, то те, кто сливал им информацию, говорили, что мы всерьёз обсуждали какой-то крупный проект, то есть всё по-настоящему. В результате потенциальные партнёры думали, что наша компания имеет мощный потенциал. С ней можно иметь дело. И предлагали нам свои уже вполне реализуемые проекты.